Глава 3 «Выпьем по устрице пустыни, господа», — предложил Роу. Грилли молча кивнул. Штриза с готовностью улыбнулся, хотя ему вовсе не нравилась эта устрица. Став помощником Монтегю-Грилли, он старался теперь во всем подражать англичанам, в особенности этим двум, с которыми ему приходилось чаще всего иметь дело. Штриза подавляла надменная независимость, с которой держался Роу, хотя тот был всего лишь журналистом, ему нравилось, как пахло в кабинете сэра Монтегю, председателя окружной комиссии по денацификации. Чтобы добиться такого же запаха у себя, Штриза стал курить трубку и велел ежедневно менять на столе цветы. Нужно было проявлять большую гибкость, чтобы, едва успев сменить мундир гитлеровского руководителя военной промышленности округа, на штатский костюм помощника председателя комиссии по денацификации не вызвать кривой усмешки. Пауль Штризе не вызывал улыбок. Англичане и американцы знали, что делали, а рядовые немцы в западной половине Германии еще не научились заново улыбаться. Они хмуро приглядывались к происходящему, стараясь понять, что же в сущности нового принесли в западную Германию союзники-победители — Кроме того, что старые хозяева предприятий стали называться иначе. Штриза, не поморщившись, выцедил устрицу, крепкий коктейль, приготовленный Роу, и еще раз услужливо улыбнулся. «Я нашел человека, которого вы могли бы послать в русскую зону», — сказал он. «Журналист?» — спросил Роу. Штриза замялся. «Не совсем. Сумеет дать отчет о том, что меня интересует?» «Безусловно. Как зовут?» «Эрнст фон Шверер». — Шверер? — переспросил Роу, словно это имя было ему знакомо. — Брат того инженера на русской стороне, — пояснил Штриза. — Сын генерала фон Шверера. — Вот как? — оживился было сэр Монтегю. Но под сердитым взглядом Роу умолк. — Пришлите его ко мне, — сказал Роу и холодно кивнул головой. Штриза знал. После этого кивка ему остается одно — откланяться. Он улыбнулся еще любезнее и, стараясь двигаться как можно свободнее, вышел. — Хоть на этот раз. — Не будьте тюленем, Монти, — сказал Роу, обращаясь к Гриле. — Раздобудьте у Виннера список документов, которые нужно взять на той стороне. — Зачем? — меланхолически спросил Гриле. — Этот Шверер должен нам доставить своего брата-инженера живьем. — А если нет? — Можно подумать, что привезти из советской зоны родного брата не весь какая трудная задача. К тому же у этих парней из бывших эсэсовцев «Именно та хватка, какая нам нужна». Роу занялся взбалтыванием коктейля. Он делал это сосредоточенно и как бы между делом спросил. «Так и условимся. Вы берете командование на себя». Грилли замахал руками. «Вы же отлично знаете, Уин, Я к этому совершенно не способен». «Только стричь купоны». «Что вы сердитесь, Уин? Хорошо, я постараюсь получить список документов». Но вы же знаете, как трудно иметь дело с теми, кого зацапали янки. А винор они проглотили с костями. Роуз досадой ударил кулаком по ручке кресла. И так всегда, когда дело идет о чем-нибудь маломальски важном или выгодном. Скоро они будут таскать наши собственные секреты без всякого стеснения. Да, там, где речь идет обо всяких этих реактивных игрушках, мои британцы непозволительно легкомысленны. Роу нахмурился, вылавливая из стаканчика ломтик лимона. «Да, мы несколько запоздали», — пробормотал он. «Двести тысяч патентов на том берегу океана». «Совершенное безобразие», — согласился Грилли. «Не было бы большого греха, если бы нам удалось тащить у Янки из-под носа хотя бы то, что осталось на советской стороне, в голове или в письменном столе Эгона Шверера». «Это совершенно необходимо, Уин. Грилли приложил руку к груди, желая сделать свои слова более убедительными. «Поймите, без того, что осталось у Эгона Шверера, Винер не сможет справиться со своей частью задачи, чтобы не ни сулили ему янки». «Знаю. Я еще до войны предлагал Винору 50 тысяч фунтов за его лавочку», плаксиво сказал Грили. «И это я знаю». «Но янки меня просто возмущают. Теперь они искренне убеждены, что Европа должна поставить Айку Эдзенхауру, Гигантский памятник из нержавеющей стали. Еще бы! Не столько за то, что он воевал с немцами, сколько за то, что русские не оказались на Рейне. Да, ради этого ему пришлось поторопиться. Роу закурил. Его голос заносился, как из-за домовой завесы. А представляете себе историю, если бы освободителями Франции тоже оказались русские? При этих словах Роу Монти тоже принялся раскуривать трубку. «Вы всегда каркали, а посмотрите, «Мы пришли к финишу, да еще как!» — помолчав, сказал он. «Да, но не в роли седока. Ну и не лошади же. Если клячу нельзя назвать лошадью...» Роу пожал плечами. «Мы кляча, на которой скакали янки, притом захлестанная до полусмерти. Нам предоставляют бить в бубен по поводу того, что мы преодолели барьеры, не сломав себе хребет. Это пляска на собственных похоронах!» — сердито крикнул Роу, несколькими взмахами руки разогнав дым. «Если хотите знать, Монти, я не могу понять, как случилось, что, имея таких чиновников, как вы, таких министров, как ваш братец Бен, ну-ну, Уин, повторяю, как могло произойти, что, имея во главе управления такое сборище ограниченных интриганов, Англия триста лет ходила в великих державах. Хотите знать мое мнение, Монти?» «Не очень. А я все-таки скажу. Все три последних века своей истории – Англия держалась на нас. Ее становым хребтом была секретная служба, Монти. Моя служба. Мы, такие как я. Роу продолжал развязно болтать. И у Монтегю был такой вид, будто эта болтовня его чрезвычайно занимает. В действительности почти все, что говорил Роу, пролетало мимо ушей слушателя, занятого своими собственными мыслями. Монтегю не принадлежал к числу людей, любящих философствовать на отвлеченные темы, но его простоватая, иногда даже немножко смешная внешность, скрывала натуру далеко не простую. Основным свойством этой натуры был тот особенный, ни с чем не сравнимый вид хитрости, который вырабатывается у англичан высшего круга, всем воспитанием, всем лицемерным укладом их жизни, но если у одного из них эта хитрость как бы выветрилась с возрастом, приобретает черты простой изворотливости и не выходят за пределы житейского практицизма, то у других вырастает именно ветвистое дерево тончайшей лживости и коварности, прикрытых оболочкой британской прямоты и грубоватости. Носители такой британской прямоты не останавливаются перед преступлением, если его можно совершить по ту сторону занавеса, именуемого этикетом. Этому виду тончайшего лицемерия и полной аморальности Британская политика обязана многими из своих блистательнейших достижений. Этот же вид фарисейской лживости служит и основой личных отношений между британцами того общественного слоя, которому принадлежал мистер Монтегю Грилли. В этом смысле не было никакой или почти никакой разницы между Грили и Роу. Но в то время как Роу готов был выложить перед Монтегю многое именно потому, что презирал его, считая глупцом и теленем, Сам Монти, столь же искренно презирая Роу, не находил нужным выкладывать ему ничего или почти ничего, что могло бы поколебать его собственную репутацию простака. Слушая сейчас хвастливые выкрики пьяного Роу, Монти думал о том, что имеет перед ним существенное преимущество — основательную осведомленность в его делах. Вторым преимуществом Монти — Было очевидно то, что Роу не знал и по самому своему положению не мог знать об этой осведомленности Монти. Да, такова была разница, определяемая их общественным положением. Быть членами одного общества вовсе еще не значило иметь в нем одинаковый вес. Вот Роу кичится тем, что является верным солдатом секретной службы Британии. Слов нет, тонкая служба, важная служба. И, конечно, нужны такие, как Роу. И даже хорошо, что такие, как Роу, воображают себя носителями самых сокровенных тайн, самой тайной из служб Англии. Это делает их уверенными в себе. А секретный агент британской службы всегда должен быть уверен в себе. Но при этом новом предположении Монтегю мысленно усмехнулся, хотя черты его большого красивого лица продолжали сохранять неподвижность. Но что сказал бы Роу, если бы узнал, что он тюлень и простак Монте, был лично знаком с неким сэром Икс. Да-да, с тем самым Иксом, чье имя знают всего несколько англичан. С Иксом, о котором принято лишь почтительно говорить, лицо, ограждающее интересы империи. Ибо так было, есть и всегда будет, больше, чем армия, и даже больше, чем флот. В охране государства, значит, секретная служба. Уж, наверное, Роу, при всей его хвастливости, не мог бы рассказать, что созданием и укреплением этой службы занимались такие столпы империи, как лорд Кромер, укротитель Египта, когда он еще был скромным лейтенантом Берингом, или будущие фельдмаршалы, сэр Уильям Робертсон и сэр Джордж Милн, или, скажем, сэр Невиль Хожер, совмещавший высокое положение главы обороны всей империи, с званием тести Уинстона Черчилля. Кстати говоря, и сам толстый зетек сэра Невилля мог бы кое-что рассказать о деятельности на Ниве Интеллиджент Сервис. Интересно, стал ли бы кто-нибудь из этих лиц слушать пьяную болтовню какого-то капитана Роу, для которого его шеф — вершина, тот самый шеф, который для сэра Икс всего лишь один из помощников? Послушать Роу так выходит, что его служба — основа мира, какая-то самодавлеющая сила, главенствующая над всем, повелевающая от себя — и ради себя. А что если вот так напрямик сказать сейчас этому разболтавшемуся пьянчушке, что он — былинка, ничтожнейший муравей в армии, призванный таскать каштаны не только для себя и для своих шефов? Тут брови грили, нахмурились. Если говорить откровенно, секретная служба существует и не для таких, как он, Монтегю, даже не для таких, как Бен, Она служит неизмеримо более могущественным повелителем империи и ее некоронованным королям, лордом стали и угля, нефти и хлопка. Ру уронил рюмку. Звук разбитого стекла нарушил течение мыслей Монти, и он поймал последнюю фразу пьяницы. «Хотел бы я знать, чего стоили бы вы все без нас, простаков, работающих на вас, как прилежные муравьи». Монти поспешно расправил брови, и лицо его снова не выражало ничего, кроме недоуменного простодушия. «Умоляю, Уинни, не прикидывайтесь травоядным и таким героем», — Монтагю засмеялся. Несколько мгновений Роу задаченно смотрел на него, потом обиженно произнес. «Ладно, смейтесь. Это не спасет ни вас, Монти, ни Англию. Лавочка, безусловно, обанкротится, и притом довольно скоро». Роу нетвердыми шагами подошел к столу, чтобы налить себе новую рюмку. — Вам нужно бросить пить, Уинни. — И тут же повеситься. — Нет, слуга покорный. — Я должен дожить свой срок. Настает довольно ответственный период существования нашего острова. Это понимает даже ваш брат Бен, несмотря на всю его глупость. Но — Но-но, полегче, Уинн, со смехом воскликнул в Гриле. — Вы забыли? Бен снова в правительственном большинстве. В прежние времена была бы неплохая пожива для оппозиционной прессы. «Лорд Крейфилд, лейборист! И небеса не рухнули, и Англия стоит на месте!» «Консерваторы не проронили ни слова», — серьезно заявил Грилли. «А вы не думаете, что они платят Бену суточные за все время, что он продержится в лейбористах?» Роу потряс над головой номером Таймса и громко прочел. «У нас, как вы, американцы, это слыхали, социалистическое правительство». «А я, как вы, возможно, тоже слыхали, лидер консервативной оппозиции. Но я могу вам сказать, что нет другой страны в Европе, которая представляла бы собой более твердый и прочный фронт против советского и коммунистического вторжения, чем Англия». Он отмахнулся от попытки Грили вставить слово. «Идите к черту, Монти, дайте мне дочитать. Вы обязаны это дослушать. Толстяк пока больше не премьер, но Черчилль остается Черчиллем» и всякому из нас есть чему поучиться у старого сторожевого бульдога Британии. Итак, мои многочисленные разногласия с правительством не затрагивают области внешней политики, которая под руководством министра иностранных дел Бевина сохранила стабильность и преемственность. Какую стабильность? Конечно, антисоветскую. А преемственность? Черчилльскую, консервативную. Но я не верю в русскую опасность, — воскликнул, наконец, Гриле. «Я тоже не верю», — рассмеялся Роу, — «но я вам должен сказать, наступило время для всех нас пустить в ход такой ворох-вранья, который нам никогда еще не был нужен. Нам нужен небоскреб лжи, чтобы противопоставить что-нибудь тем чертовски простым и понятным вещам, о которых говорят русские. А англичане не станут их слушать. К сожалению, никогда еще миллионам людей не было так понятно то, о чем русские говорят теперь с трибун всех конференций» а недостатка в конференциях, как видите, нет. «К большому нашему сожалению. А этот, как его, железный занавес, разве плохо придумано?» с восхищением воскликнул Монти. «Сработано, знаете ли, по рецепту нашего покойного друга Гебельса. «Ну уж», — обиженно пробормотал Монти. «Да-да, чем крупнее ложь, тем легче ей верят. Вы думаете, что на самом деле никакого занавеса не было и не может быть?» Это же не в интересах Советов, но зато это в наших интересах. Именно поэтому такой занавес должен быть повешен. Но тогда он должен висеть совсем не на польской границе. Мы воздвигли бы его там, если бы не существовала советская зона оккупации Германии, а в нынешних обстоятельствах между восточной и западной зонами Германии, Монти, вот его место, потерять половину Европы. «Лучше половину, чем всю. Я, кажется, немного пьян». «Да-да, я знаю, я пьян. Поэтому я говорю с вами так откровенно. В трезвом виде. Я не способен говорить правду. В особенности таким олухом, как вы. Впрочем, вероятно, и сейчас я говорю все это напрасно. Вы ничего не способны понять». «Я кое-что понял», — пробурчал Монтегю. «Именно кое-что». «Ах вы, старая обезьяна, кое-что. Это мне нравится. В этом наша беда, Монти». Там, где должны бы сидеть умные люди вроде меня, торчат типы, подобные вам, которые понимают кое-что. Послушайте, Уин, у меня тоже есть терпение. Все держится на субъектах, умеющих делать вид, будто они понимают кое-что. — Шли бы вы спать, Уин, сердито проговорил Грили. — Мне надоело ваше малодушие. Роу поднялся и, стоя на не очень твердых ногах, насмешливо поклонился. — Слушаюсь, милорд. «Сейчас я стану оптимистом!» С этими словами Роу упал обратно в кресло и всплеснул руками. «Боже правый! Вот кого не хватает для полной коллекции нашим социалистам! Вас! Но-но, полегче, старина!» Роу выбил пепел из трубки в стакан грили. Прошли времена, когда Англия могла похлопать по плечу любую державу мира. Роу налил себе виски и, не смешивая ни с чем, медленно отпил глоток. Поставив стакан и, тупо глядя на желтую колеблющуюся поверхность спирта, он стал чиркать спички о коробок, но от его неловких движений они ломались одна за другой. Он озлобленно отбросил коробок, поднял стакан и, словно читая в нем, раздельно произнес «Правь, Британия, пора выкинуть в мусорный ящик. К черту, адмиралов! Они годятся только для кинематографа. Судьба Англии зависит теперь...» «Не от дредноутов, а от шпионов, Монти. На морях нам остались одни воспоминания. Удержать бы кое-что на суше, но, боюсь, и тут нас ждут сюрпризы от проклятых Янки. Вы совсем уже нас хороните. А то, что происходит в Бирме, в Индии, во всех наших доминионах, а то, что завтра начнется в Турции, Персии, Афганистане, везде, где мы чувствовали себя как дома, это не их работа, их интересы там». Грилли неопределенно махнул куда-то в угол комнаты, в западном полушарии. «Снимите шоры, Монти!» «Глупость, Уинн! Теперь уж я скажу вам, вы больны манией преследования!» «Оставим эту тему. Так же, как будем считать решенный между нами вопрос, если я вожусь с вашими делами, то вовсе не потому, что вижу какую-то перспективу, а лишь для того, чтобы урвать свое на черный день. На тот неизбежный день...» когда вся ваша лавочка начнет разваливаться, как гнилой сарай. «Хорошо, вернемся к делу», — сказал Гриле. «Может быть, плюнуть на эти реактивки и заняться чем-то более рентабельным на ближайшее будущее? Американцы украли у немцев достаточное количество патентов. Почему бы и нам не попробовать взять свое? Все, что стоило труда, они уже вывезли. К тому же, могу уверить вас, в будущем не будет ничего более рентабельного, чем военное производство». И в этом нам по рукой нюх Янки. Они только кричат о войне. Даже если им не удастся затеять большую драку номер три, о которой они мечтают, военные акции все равно будут выше всех остальных, если бы знать, надолго ли. Пока нынешние лидеры сидят в своих креслах, нам нужно попробовать надуть кое-кого так же, как Янки надули нас. Для этого вам нужны вопросы Винера. «Да». Хотя нельзя строить на этот счет больших иллюзий. Инженер Шверер может оказаться неприступным. Если нельзя будет взять хитростью или силой, мы ему просто заплатим. Так-то так. Но есть такой сорт людей, самый неприятный. На попытку купить их, они отвечают ударом по физиономии. Не встречал таких дураков. А они, говорят, стали попадаться среди жителей советской зоны. Влияние русских. Но все равно мы должны тут опередить янки грили картинно поднял глаза к потолку да это бог